Глава 19. Стену сломали, и теперь перед самыми окнами гостиной Джона Рейнбери всё было завалено обломками и усыпано белой пылью. Чуть поодаль лежали штабели кирпичей, возвышались кучи песка, стояли бетономешалки. Ещё дальше виднелись задворки казарм Ниссона и фасад больницы, выстроенные в чрезвычайно строгом стиле. И уж совсем далеко на Аппер-Бельграйв-стрит красовались рекламные щиты, мимо которых на большой скорости красными молниями проносились автобусы. Строительная техника работала с грохотом, стуком и скрежетом. Здоровяки с запылёнными лицами без всякого стеснения расхаживали туда-сюда перед окнами, переговариваясь громко на диалекте, который Анетта никак не могла понять. Уже 2 дня она жила одна в доме Рейнберри. Происходящее снаружи так её расстраивало, что она в конце концов не выдержала и задёрнула шторы, согласившись сидеть при электрическом свете. Большую часть дня она проводила в гостиной, со слезами на глазах размышляя о недавних событиях. Но в эту минуту у Аннетты появился новый повод для огорчения. Вы только подумайте, под грохот идущий снаружи, с дрожью возмущения в голосе восклицала Аннетта. и как раз тогда, когда я в нем так нуждаюсь, самовлюбленный мальчишка». Она подняла с пола письмо от Николаса, принесенное утром Хантером, и вновь начала читать. Когда вскоре после отъезда Рейнбери Роза приехала сюда на такси, Аннетта отказалась покинуть дом. С тех пор каждый день заезжал Хантер. Письмо, полученное с такой радостью и прочитанное с таким разочарованием, гласила «Отель Винсент Канн». «Слушай, сестренка». Только что я принял очень важное решение, и как всегда в нашей семье ты первая должна узнать о нём. И до некоторых пор малютка сохране это в тайне, ни слова олимпицам. Я решил стать членом коммунистической партии. Это не прихоть, а закономерный итог моей жизни. Надеюсь, ты всё поймёшь как надо. Нет времени излагать аргументы, поговорим, когда встретимся. Кстати, к письму прилагаю список книг, относительно того, что ты оставила этот свой рингхол. Я в восхищении. Не сомневаюсь, в нейвос стенты научишься гораздо большему. Я тебя поздравляю. Я никогда не хотел, чтобы ты стала английской леди. Помнишь, как мы поклялись, что никогда не будем англичанами и убивало время на освоение манер исторически мёртвого класса. Теперь о списке книг. Не все перечисленные там издания так уж безупречны, но современное образование не представимо без понимания либерализма. Необходимо, дорогая сестрёнка, быть либералом. Я пометил галочками те книги, которые действительно надо прочесть. На каникулах, думаю, поехать в Грецию. Поступишь разумно, если приедешь к нам. Собираемся у виллы Франчалини, а потом мы отправимся на автомобиле. Ради бога, постарайся вести себя хорошо, когда приедешь. Я хочу, чтобы ты произвела приятное впечатление. Подчёркиваю, никаких брюк Впрочем, с твоим неупитанным задом вряд ли кому будет интересно, как ты выглядишь в штанишках. Детали сообщу позднее. И возвращаясь к началу письма, олимпийцам ОКП ни слова, иначе их хватит удар. Я должен сначала их подготовить. Если будешь писать, скажи так. Он начал интересоваться социальными проблемами. Ха-ха. Ну будь здорова, сестренка. Целую. Ники. Постскриптум. Я тут помешался на шахматах. Прежде чем встретимся, попытайся научиться. Купи себе какой-нибудь приличный учебник». «Господи!» — воскликнула Анетта. «Это забавно!» — она бросила письмо на пол. «Шахматы! Коммунистическая партия!» «А совет? Ведь мне совет был нужен. Наверное, даже толком и не прочел, что я написала». «Не заплакать ли снова?» — спросила у самой себя Анетта. «Нет, не буду!» — надоело плакать. Содержание письма ее не особенно удивило. Просьбы не говорить олимпийцам Милькала в письмах Николаса довольно часто, только обычно это относилось к автомобильным авариям. Аннетта всё ещё носила вельветовую куртку Миши Фокса. Она извлекала из этой вещи максимум удобств: куталась в неё, прятала руки в рукава, а лицо в поднятый воротник. В карманах не оказалось ничего, кроме пачки турецких сигарет, курение которых для Аннетты превратилось в некий религиозный ритуал. Она надеялась на галлюцинации, но надежды не оправдались. В будущем, самым главным она считала момент возвращения куртки Мише Фоксу. То, что она оставила её случайно или вообще забыл о ней, в это Аннетта поверить не могла. Нет, в залог ей оставили нечто невероятно ценное, и теперь, конечно, ждут, как она этим воспользуется. Не обнаружив в письме Николаса ничего, что могло бы прояснить ситуацию, Аннетта впала сначала в беспокойство, А потом её охватила отчаянная решимость. Надо действовать. Она встала и с трудом перемещая свою онемевшую ногу, начала продвигаться к кухне. Ей казалось, что какое-то злое божество прикоснулось к ней и превратило в деревянный ствол. Нога была твёрдой и тяжёлой, а всё остальное тело, лишённое обычной свободы движения, бесформенным и обмякшим. Просто идти, просто ставить одну ногу перед другой. Как это чудесно, размышляла Аннетта. Но люди этого не ценят. Щиколотка стала такой толстой. Теперь и на мне знак на всю жизнь, как на розе. Вот и всё. Что всё она не старалась уточнить, но слово было найдено верно. В кухне она сварила себе немного кофе. Здесь грохот стройки был не таким оглушительным. Я должна увидеть Мишу, сказала себе Аннетта. Но она не хотела являться перед ним с вот такой каменной ногой. Она чувствовала себя проклятой. В больнице не нашли перелома, а всего лишь растяжение. Наложили гипс и велели вернуться через определённый срок, чтобы снять его. До этого срока оставалось ещё 3 дня. И тут Аннетта мысленно воскликнула: "А почему бы мне самой не снять этот самый гипс? Чем я хуже врача?" И она начала обыскивать ящики и буфеты в поисках подходящего инструмента. Найдя внушительных размеров зубило, она прихрамывая вернулась в гостиную, села на пол под лампой, закатала рукава куртки и начала изо всех сил бить по гипсу, оказавшемуся чрезвычайно твёрдым. Через 10 минут она добилась лишь того, что ковёр вокруг стал белым, а нога сделалась, пожалуй, ещё безобразней. "О чёрт", простонала Аннетта, отбросила зубило и обхватила голову руками. В этот момент послышались шаги. Кто-то прошёл по холу, и дверь гостиной тихо отворилась. На пороге возник Кальвин Блик. Аннетта, которая не удивилась бы сейчас появлению и самого дьявола, рассерженно дёрнулась. "Ну", бросила она Кальвину. "Боже мой!" воскликнул тот. "Что вы делаете, Аннетта? Не могу ли я вам помочь?" Он подошёл и присел рядом с ней на корточки. "Хочу снять эту чёртову штуковину", пробормотала девушка, "но никак не получается". Вы знаете ли, неправильно действуете, сказал Кальвин. Позвольте я попробую. Что нам понадобится? Так, это острый нож. Он удалился в кухню и вернулся с длинным ножом, предназначенным для резки мяса. Сейчас, сейчас, говорил Кальвин. Только сначала постелем на пол газету вот так. Теперь не двигайтесь. Ну-ка, придвиньтесь поближе к креслу. Аннета, вся напряглась, а в это время Кальвин, стоя на коленях, приподнял одной рукой её каменную ногу. Потом вонзил нож в гипс. Ногу не порежьте, вскрикнула Анетта. Не волнуйтесь, успокоил Блик и решительно провёл ножом по всей длине гипса. Потом сунул пальцы в щели и потянул. Гипс начал расходиться. Анетта тоже помогала. Миг, и очень бледная, словно тоже сделанная из гипса нога явилась на свет. О, замечательно. О, благодарю вас, произнесла Анетта и вскочила, но, застав от боли, тут же села на пол. Не надо так резко, заметил Кальвин. День или два придётся походить с палочкой. Дайте-ка я вам сделаю массаж. Это поможет восстановить кровообращение. Он присел и энергично начал мять её ногу. Анетта почувствовала, как к кнаге от бедра до щиколотки медленно, но верно возвращается жизнь. Теперь чуть подвигайте ногой, распорядился Кальвин. Хорошо, теперь попробуйте на неё опереться. Девушка встала и сделала несколько шагов. Тем временем Кальвин, подойдя к окну, раздвигал шторы. Свет снаружи проник в комнату. Денёк был тускловатый, почти безсолнечный, и всё же Аннетта, привыкшая за это время к полумраку, сощурилась и потом заковыляла к окну. Кальвин и Аннетта вместе выглянули наружу. В саду было полно рабочих, собравшихся отдохнуть и перекусить. Вот оно что, сказал Кальвин, а я никак не мог понять, что это за грохот. и он с каким-то удовольствием начал рассматривать открывшийся за окном хаос. «Мистер Блик, вы принесли мне письмо от мистера Фокса?» — вдруг спросила Анетта. «Письмо?» — удивился Блик. «Какое письмо?» «Нет никакого письма. Да и того, кого вы упомянули, в стране нет. В Америку уехал». «Как же так?» — воскликнула Анетта. «Что такой поворот событий возможен?» Она не учитывала. «А когда вернется?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил Кальвин. Не исключено, что через несколько месяцев. Как всегда, остаётся лишь гадать. Лицо Аннеты окаменело и от боли, и от усилий скрыть эту боль, после того, что она узнала, все надежды на будущее рухнули. Зачем же вы пришли, поинтересовалась она. За курткой, бодро объяснил Кальвин, и ткнул пальцем в мишеную вещь. Аннетта плотнее запахнула куртку. Я не отдам, произнесла она. «Непременно отдадите. Или желаете, чтобы я у вас ее отнял?» Вполне дружески задал вопрос Кальвин. «Я не отдам», — повторила Анетта. Кальвин чуть повернулся к ней и слегка сжал пальцами рукав. «Не упрямьтесь, Анетта», — произнес он. Собравшиеся в саду мужчины с интересом наблюдали за ними. И Анетта медленно сняла куртку, бросила на пол и пнула ногой. Потом отошла от окна. Кальвин поднял куртку и стряхнул налипшую на нее белую гипсовую пыль. Теперь он мог уходить. «Не огорчайтесь», — напоследок заметил он Анетти. «Убеждение, что душу другого можно спасти из плена, есть иллюзия, свойственная самой ранней юности. Поддите ко всем чертям», — ответила Анетта. Прошло несколько часов. Анетта вышла из дома в Камден-Хилл-сквер и осторожно закрыла за собой дверь. В руке девушка держала маленький сверточек. К счастью, ей удалось после возвращения избежать встречи с Розой. Иначе наверняка состоялся бы ещё один неприятный разговор. Оказавшись в доме, она на цыпочках поднялась к себе в комнату. Там всё было прибрано и расставлено по местам. На комоде стояла даже ваза с цветами. Камни, прежде выставленные на всеобщее обозрение, теперь лежали в верхнем ящике комода, завёрнутые в синий бархат вместе с остальной коллекцией. Аннетта пересыпала их в большой кожаный футляр, в котором всегда хранила драгоценности во время переездов, и, обернув его платком, выскользнула из дома. Отчаянно прихрамывая, она поспешила к такси, ожидавшему её на противоположной стороне площади. "Куда теперь, мисс?" спросил шофёр. "Ламбет-бридж", распорядилась Аннетта. День был тёплый и ветреный, и автомобиль мчался сквозь бурю шумящих ветвей и белых облаков. Цветущие по обеим сторонам дороги деревья приветствовали приближающуюся к реке машину. Аннетте нравилось ездить на такси. В такие минуты ей казалось, что она принимает участие в какой-то детективной истории, но сегодня ей было не до фантазий. Положив ногу на сиденье, она начала, что было сил мять её, как недавно Кальвин Блик. Нога заболела ещё больше, но на сердце стало легче. Автомобиль подъехал к реке. Аннетта расплатилась с шофёром и вышла. Мост Ламбет она выбрала потому, что из центральных лондонских мостов этот казался ей самым пустынным. И в самом деле, здешних прохожих можно было пересчитать по пальцам. Как раз был прилив, и там застремительно текла внизу вся в крохотных белопенных волнах. Аннетта дошла до середины моста и вытащила из кармана футляр. Посмотрела вниз. До воды было очень далеко. У неё вдруг закружилась голова, и она ухватилась за каменный парапет, при этом больно оцарапав руки. Если бросить футляр, то он наверняка тут же утонет, размышляла она. Нет, лучше бросать по одному камешку или высыпать. Солнце выглянуло из-за облаков, и крохотные волны там, далеко внизу, засверкали, словно уже усыпанные драгоценностями. Аннетта открыла футляр и вытащила первый попавшийся камешек. Им оказался крупный рубин. В последний раз она прикоснулась к нему с любовью и сожалением. Такой красивый, такой хрупкий, просто воздушный. Она размахнулась и бросила, и камешек растворился в пространстве. Она взяла следующий. Это был крохотный прелестный бриллиант, словно сотканный из света, подаренный ей одним швейцарским дипломатом, знакомым отца. Она бросила и его в сверкающий речной воздух, и тот же самый эльф, что прежде подхватил рубин, принял и этот подарок. Аннетта взволнованно перегибалась через парапет. Губы её были влажны, глаза блестели. Она рылась в футлярии, выбирая следующий камень, и это так её захватило, что она не заметила идущего по мосту Яна Лисевича. "Что это ты делаешь, Аннетта?" раздался голос. Девушка вздрогнула. Ян показался ей кем-то явившимся из сна. "Бросаю драгоценности в реку", ответила она. Кажется, Ян не сразу понял, в чём дело. Потом лицо его исказилось удивлением и ужасом. От волнения он вдруг начисто позабыл английский. "Ты не делай так", воскликнул он, бросился и схватил её за руку. "Почему?", невырываясь, спросила Аннетта. В последние дни ей слишком часто приходилось вырываться. "А не мои?" Хочешь бросить пару? Набери. Но зачем ты их бросаешь? За тем, что, но больше у Аннеты слов не нашлось. Знаешь, иди своей дорогой. Нет, крикнул Ян. Почему ты бросаешь драгоценные камни, когда я и мой брат умираем с голоду? Вовсе вы не умираете с голоду, возразила Аннетта. Наверняка у вас у обоих хорошая работа. А теперь отпусти меня или позову полицейского. Ян посмотрел на неё. По сравнению с ним она сейчас представляла образец спокойствия, но его же лицо отражало вихрь чувств: и огорчение, и лукавство, и алчность, и неподдельное удивление. "Да и мне бросить", предложил он. "Как бы не так", возразила Аннетта. "Знаю я, как ты бросишь". Ей отчаянно хотелось швырнуть весь футляр в воду. Надо это сделать, иначе случится что-то ужасное. Они стояли друг возле друга посредине моста. Со стороны могло показаться, что это влюблённые держатся за руки. Но Аннетта тщетно пыталась выдернуть свою руку из руки Яна. И тут она увидала полицейского, идущего в их сторону по противоположной стороне моста. Долговёзая фигура приближалась. "Если ты скажешь полиции теперь или позднее, я убью твоего брата", вдруг тихо сказал Ян. Угроза прозвучала так неожиданно, была так ужасно произнесена, что Аннетта похолодела и только потом поняла. Ян брякнул первое, что пришло на ум. Они стояли, не двигаясь, сдержавшись за руки, глядя друг другу в глаза. Полицейский неторопливым шагом прошёл мимо. В течение нескольких минут кроме них на мосту никого не было. "Свинья", в бессильной злобе прошептала Аннетта. "Отдай мне их", настаивал Ян. "Будут у меня, пока ты не поумнеешь". И он начал выкручивать ей запястье. Охнув, Анетта уронила футляр. Ян мигом подхватил его и побежал. Анетта видела, как он удалялся по набережной, а потом исчез. Ей осталось одно уйти. И тут она почувствовала, что что-то держит в левой руке. Разжала ладонь и увидела белый сапфир.